Глава третья. Сказать по правде, никто сильно не удивился. Для Пюнда и даже для Фрейзера было очевидно, что между Леди Пай и ее бывшим партнером по теннису существует любовная связь. Чем еще могли они заниматься в Лондоне в день убийства? Чап тоже догадывался, и даже виновные только отчасти ослабили объятия, будучи пойманы с поличным. Рано или поздно это должно было произойти, так почему не сейчас? Они остались сидеть на скамье и только чуть-чуть отодвинулись друг от друга, повернувшись к смотревшим на них людям. Ухмыляющегося Брента отослали заниматься своим делом. «Полагаю, вам следует объясниться, леди Пай», — сказал Чап. «Да нечего тут особо объяснять», — невозмутимо ответила она. «Мы с Джеком встречаемся вот уже почти два года. В тот день в Лондоне...» Я все время была с ним. Но не в магазинах и не в художественной галерее. А обедов мы сняли номер в Дорчестере. Джек оставался со мной до половины шестого. Семья уехала. Если не верите мне, можете спросить в отеле. Вы солгали мне, леди Пай? Я поступила дурно, инспектор, и сожалею об этом. Но в конечном счете разницы никакой нет, Все остальное в моем рассказе правда. Я возвратилась домой поездом, прибыла в половине девятого, увидела зеленую машину, вот ключевые пункты. Ваш супруг мертв. Вы изменяли ему. Я бы тоже отнес это к ключевым пунктам, леди Пай. Это не так, вмешался Джек Дартфорд. Фрэнсис ему не изменяла. По крайней мере, я это так вижу. Вы... «Понятия не имеете, что за человек был Магнус. Настоящая скотина. Как он обращался с ней, эти его детские приступы гнева, это отвратительно. Она оставила ради него карьеру». «Карьеру где?» — осведомился Пюнт. «В театре!» Фрэнсис была блистательной актрисой. «Я видел ее на сцене задолго до нашей встречи». «Хватит, Джек!» — отрезала Фрэнсис. «Именно там ваш муж познакомился с вами?» «В театре?» — спросил Чап. «Он прислал цветы мне в гримерку. Видел меня в роли леди Макбит. Сюжет этой драмы знал даже Чап. Властная женщина подбивает мужчину совершить убийство. «Вы были когда-нибудь счастливы вместе?» — задал вопрос инспектор. Леди Пай покачала головой. Я очень быстро поняла, что совершила ошибку, но была в то время слишком молода и, наверное, слишком горда, чтобы признать это. Проблема с Магнусом заключалась в том, что ему казалось мало на мне жениться. Ему требовалось мной обладать. Он в скорости ясно дал это понять. Это было все равно, как быть частью его имущества. Дом, усадьба, озеро, лес и жена. Муж был очень старомоден в своих взглядах на мир. Он допускал насилие по отношению к вам? Бить он меня не бил, инспектор, но насилие принимает разные формы. Он бывал груб, сыпал угрозами. Еще у него имелась привычка бешено метаться по сторонам, что зачастую меня пугало. «Расскажи им про меч», — настойчиво заявил Дартфорд. «Ах, Джек!» «Так что насчет меча, Леди пай Ухватился за тему чап. Это произошло буквально за пару дней до того, как я уехала на встречу с Джеком. Вам стоит уяснить, что по характеру Магнус был большим ребенком. Если хотите знать мое мнение, вся эта суматоха вокруг Динглделла была затеяна скорее с целью позлить людей, чем ради денег. Муж зачастую вел себя как избалованный ребенок. Не получая, чего хотел, он мог стать просто несносным. Она вздохнула. Из-за моих частых поездок в Лондон муж сильно подозревал, что у меня кто-то есть. И спали мы с ним, разумеется, врозь. Он перестал желать меня, как муж желает жену, но его гордость ранил тот факт, что я могу найти кого-то еще. Мы поссорились тем утром, не помню даже из-за чего. Потом он начал орать, заявляя, что я принадлежу ему и что он никогда меня не отпустит. Мне и прежде доводилось это слышать. Только на этот раз Магнус разбушевался сильнее обычного. Вы заметили, что в Большом Холле не хватает картины? Это был мой портрет, который супруг заказал для меня в подарок на сорокалетие. Если точнее, его написал Артур Редвинг. Женщина обратилась к Пюнду. «Вы встречались с ним?» «Это муж врача?» «Да». «Я видел другую его работу, но с ним самим пока не знаком». По моему мнению, у него большой талант. Мне понравилось, как он меня изобразил. Ему удалось запечатлеть мгновение настоящего счастья, когда я стояла в саду, близ озера. Смею вас уверить, эти мгновения достаточно редки. Прекрасное лето выдалось в том году. Артур писал в четыре или пять приемов, и хотя Магнус почти ничего ему не заплатил, муж всегда отличался скаридностью. Портрет, на мой взгляд, получился чудесным. Знаете, мы даже поговаривали о том, чтобы послать его на летнюю выставку в Королевской Академии, но Магнус на это никогда бы не согласился. Ведь это значило разделить меня с другими. Поэтому картина осталась на стене в холле. А потом случилась та ссора. Признаюсь, я умею быть достаточно колкой, когда захочу. И определенно воткнула в него пару шпилек. Магнус весь побагровел, словно вот-вот взорвется. У него всегда были проблемы с давлением. Он слишком много пил и без труда вгонял себя в приступы гнева. Я заявил ему, что еду в Лондон. Он сказал, что запрещает. Я рассмеялась и ответила, что мне не требуется его разрешение. Ни его, ни чье-либо еще. Магнус вдруг кинулся к тем дурацким доспехам, дико заорал и схватил меч. Тот самый, каким его позже убили. «Да, мистер Пюнт». Он бросился на меня, волоча меч за собой, и на миг мне показалось, что он собирается меня зарубить. Но вместо этого муж набросился на картину и принялся кромсать ее прямо у меня на глазах. Он знал, что мне неприятно будет лишиться портрета и одновременно давал понять, что я в его власти, и он в любое время может сделать то же самое со мной. Что было дальше, Леди Пай? Я просто рассмеялась. Это все, на что ты способен, помню я, выкрикнула эти слова прямо ему в лицо. Думаю, со мной приключилась небольшая истерика. Потом я пошла в свою комнату и захлопнула дверь. А картина? Меня это расстроило. Отреставрировать портрет было уже нельзя. И даже если можно, это обошлось бы слишком дорого. Магнус отдал картину Бренту, чтобы тот сжег ее. Она умолкла. «Я рад, что он умер», — пробормотал вдруг Джек Дартфорд. «Это был законченный мерзавец. От него никто добра не видел. А жизнь Фрэнсис он превратил в ад. Я бы сам его убил, если бы духу хватило. Но теперь его нет, и мы можем начать с чистого листа». Джек взял женщину за руку. «Не нужно больше прятаться. Не нужно лгать. Теперь мы можем, наконец, жить так, как того заслуживаем». Пюнт кивнул Чабу, и они втроем вышли из Розария и направились через лужайку. Брэнд скрылся и из виду. Джек Дартфорд и Леди Пай остались сидеть на скамейке. «Хотелось бы мне знать, где он находился в ночь убийства», — произнес Фрейзер. «Вы имеете в виду мистера Дартфорда?» Он утверждает, что был в Лондоне, но это только с его слов. Из отеля он ушел в половине шестого. У него было достаточно времени, чтобы поспеть на поезд прежде леди Пай. Это всего лишь гипотеза. Полагаете, Дартфорд способен на убийство? Думаю, он ловец удачи. Это с первого взгляда видно. Наткнулся на привлекательную женщину, с которой плохо обращается муж. Мне сдается, что срубить человеку голову требуется причина поважнее, чем стремление защитить местный лес. А этот мотив весомей. любого другого в ваших словах есть доля истины согласился пюнт машина стояла недалеко от парадной двери дома и они медленно направлялись к ней чап тоже обратил внимание что пюнт тяжелее чем обычно опирается на трость прежде ему казалось что для сыщика это просто модный аксессуар сегодня трость ему была определенно необходима я запамятовал кое о чем рассказать вам мистер пюнт негромко сказал Чап. Они впервые остались наедине со времени разговора с Робертом Блэкистоном накануне вечером. «Мне интересно будет услышать все, что вы скажете, инспектор. Помните клочок бумаги, найденный нами в камине в кабинете сэра Магнуса? Вы предположили, что на нем мог сохраниться отпечаток пальца?» «Прекрасно помню». «Так вот, отпечаток действительно был». Плохая новость в том, что сохранился он плохо, и пользы нам от него никакой. Его определенно нельзя прочитать и сравнить с отпечатками наших подозреваемых. Жаль. Но есть кое-что еще. Выяснилось, что на бумаге есть пятно крови. Кровь той же группы, что у сэра Магнуса. Но мы не можем быть на сто процентов уверены, что она принадлежит ему. Это представляет большой интерес. Большую головную боль, если хотите знать мое мнение. Ну, что нам теперь с этим делать? У нас есть конверт с рукописным адресом и отпечатанное на машинке письмо с угрозами. Плачок бумаги явно оторван не от них, и мы даже не знаем, как давно он лежал в камине. Кровь заставляет предположить, что его бросили в огонь после убийства. Но для начала понять бы, откуда он взялся. Вот именно! «Кстати, что вы намерены далее предпринять?» «Я надеялся, что это вы мне подскажете, инспектор». «У меня и в самом деле есть предложение. Перед самым моим уходом из кабинета вчера вечером ко мне поступил очень любопытный звонок от доктора Редвинг. Вы знаете, что у нее только что умер отец? Естественные причины, хоть тут что-то приятное для разнообразия. Так вот, перед смертью... Он поведал ей некую историю. И теперь, я думаю, нам стоит поговорить с Клариссой Пай. Глава четвертая. Клариса Пай вошла в гостиную. В руках у нее был поднос с тремя чашками чая и печеньями, аккуратно разложенными на тарелке. Казалось, симметрия придает им дополнительную аппетитность. При таком множестве собравшихся людей Комната оказалась ужасно маленькой. Атикус Спюнт и его помощник устроились на Софи из искусственной кожи, почти касаясь друг друга коленями. Круглолицый полицейский инспектор из БАТа расположился в кресле напротив. Клариса ощущала, что стены давят на них. Но с той самой минуты, как доктор Редвинг сообщил ей новость, дом перестал быть прежним. Это не ее дом, не ее жизнь. Клориса чувствовала себя так, будто ее подменили на кого-то другого, как в тех викторианских романах, которые всегда так ей нравились. Нетрудно было догадаться, что доктор Редвинг передаст вам рассказ своего отца, начала она. Голос ее звучал слегка надменно, хотя было бы уместно предупредить меня, что она собирается позвонить вам. Думаю, она была уверена. «Правильности своих действий, мисс Спай», — сказал Чап. «Что же?» «Наверное, правильно, чтобы полиция была в курсе. Ведь чтобы вы не думали о докторе Реннерде, он совершил преступление». Флориса поставила поднос. «Он указал ложные сведения в свидетельстве о рождении. Он принимал нас обоих, но я родилась первой. Его стоило привлечь к суду. Он сейчас далеко, вне досягаемости закона». «Если говорить о законе людском, это точно». «У вас было очень мало времени, чтобы свыкнуться с этим», — мягко заметил Пюнт. «Да, я только вчера узнала». «Полагаю, новость оказалась для вас до некоторой степени ударом». «Ударом?» «Не уверена, что употребила бы это слово, мистер Пюнт. Это было похоже на землетрясение». Я прекрасно помню Эдгара Рендерда. Его очень любили в деревне, и он частенько заходил к нам в дом, пока мы с Магнусом были детьми. Мне он никогда не казался злым человеком. Однако совершил, как выяснилось, ужасный поступок. Его ложь отняла у меня целую жизнь. А Магнус... Интересно, знал ли он об этом? Он вечно помыкал мной, словно это была какая-то дурацкая шутка, и я одна оставалась в неведении. Он, как вам известно, вышвырнул меня из моего собственного дома. Мне пришлось зарабатывать себе на кусок хлеба в Лондоне, а потом в Америке. И все это время я совершенно не нуждалась в этом. Она вздохнула. Меня очень жестоко обманули. Как вы намерены поступить? Востребовать то, что мне принадлежит. А почему нет? У меня есть на это право. Инспектор Чап. потупил взгляд. «Это может оказаться не так просто, как вам кажется, мисс Пай», — сказал он. «Насколько мне известно, доктор Редвинг была одна в комнате с отцом, когда он сделал свое признание. Свидетелей их разговора нет. Допускаю, что есть шанс обнаружить что-то в его бумагах. Он мог что-то записать, но в данный момент это будет только ваше слово. Он мог поделиться еще с кем-то, «Почти наверняка он сообщил об этом сэру Магнусу», — вмешался пюнт. Потом повернулся к инспектору. «Помните блокнот, обнаруженный у Пая на столе на следующий день после убийства?» «Эштон Ха. Ро. Девочка». Теперь все прояснилось. Звонок поступил из Эштонхауса. Эдгар Реннард понимал, что находится при смерти, и мучимый виной позвонил сэру Магнусу. Он рассказал, что принимал близнецов и что первой родилась девочка. В блокноте имелось несколько зачеркиваний. Сэр Магнус был просто потрясен услышанным. «Но «Ну это кое-что объясняет!» — воскликнула Клариса. И в голосе ее прозвучал неподдельный гнев. В день своей смерти он приходил в этот дом, сидел на этом самом месте и предлагал мне работу в пайхоле. Хотел, чтобы я перебралась в Лоджхаус и стала экономкой вместо Мэри Блэкистон. Только представьте. Вероятно, он опасался, что правда выйдет наружу. Видимо, хотел держать меня под контролем. Если бы я переехала, то это мне могли снести голову с плеч. «Желаю вам удачи, мисс Пай», — сказал Чап. «С вами явно обошлись в высшей степени несправедливо. Если вы найдете других свидетелей, это сильно поможет вашему делу. но если вас это не обидит, я дал бы вам такой совет. Возможно, лучше оставить все так, как оно есть. У вас тут замечательный дом. В деревне вас знают и уважают. Меня это не касается, конечно, но зачастую мы растрачиваем время в стремлении к какой-то далекой цели и по пути к ней теряем то, что на самом деле ценно». Лицо Кларисы Пай приняло озадаченное выражение – «Спасибо за совет, инспектор Чап. Тем не менее, я полагала, что ваш визит вызван желанием помочь мне. Доктор Реннард совершил преступление, и только по словам его дочери мы можем судить, что ему не заплатили за его труды. В любом случае, я считаю, что это дело необходимо расследовать». «Признаюсь честно, такое даже не приходило мне в голову». Чап вдруг смучился и посмотрел на Пюнда в поисках поддержки. «Нам следует помнить, что в этой деревне произошли две необъяснимые смерти, мисс Пай», — сказал Пюнт. «Вполне понимаю ваше желание, чтобы полиция занялась выяснением обстоятельств, связанных с вашим появлением на свет. Но мы здесь по другой причине. Мне не хотелось бы докучать вам в это, очевидно, нелегкое время, но, боюсь, я обязан задать вопрос, имеющий отношение к этим двум смертям, сэра Магнуса и Мэри Блэкистон». Он касается склянки с жидкостью, пропавшей недавно из лечебницы доктора Редвинг. В этой склянке содержится ядовитое вещество – физостигмин. Вам что-нибудь известно об этом? На лице Кларисы Пай сменилась целая гамма эмоций, причем каждая отчетливо замирала на миг, как в серии портретов. Сначала это было удивление. Вопрос оказался неожиданным. Откуда они могли узнать? затем страх, каковы могут быть последствия, потом возмущение, вероятно, напускное, как смеет ее подозревать в подобном поступке. И, наконец, на долю секунды промелькнули признание и покорность судьбе. И без того слишком многое произошло. Нет смысла отпираться. «Да, я ее взяла», — сказала женщина. «Зачем?» Откуда вы узнали, что это я? Если, конечно, можно задать такой вопрос. Мэри Блэкистон видела вас, выходящей из лечебницы. Да, кивнула Калариса. Я заметила, что она наблюдает за мной. У Мэри имелась удивительная способность оказываться в нужное время в нужном месте. Не знаю, как ей это удавалось. Она помолчала. Кто еще знает? Миссис Блэкистон вела дневник. который находится у инспектора Чабба. Насколько нам известно, больше она никому не говорила. Это упрощало положение дел. «Я совершила это, повинуясь порыву», — сказала Клариса. «Я оказалась в лечебнице совсем одна и увидела на полке физостегмин. Что это за препарат, я знала, потому как сама окончила медицинские курсы перед отъездом в Америку». «Для чего он вам понадобился?» «Не стыдно признаться, мистер Пюнт. Знаю, я поступила дурно и, наверное, была немножечко не в своем уме. Но в свете того, о чем мы недавно говорили, вы, как никто, способны понять, что очень немногое в моей жизни сложилось так, как я этого хотела. Вопрос не только в Магнусе и в доме. Я так и не вышла замуж. Не знала настоящей любви даже в молодости. Ну да, у меня есть церковь и деревня». Но бывают минуты, когда я смотрю в зеркало и спрашиваю себя, какой смысл? Что я здесь делаю? Неужели я обязана и дальше влочить эту жизнь? Библия однозначно выражается о самоубийстве. Это моральный эквивалент убийства. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Так сказано в книге Иова. У нас нет права налагать на себя руки. Клариса замолчала, и взгляд ее вдруг посуровил. «Но бывали времена», — продолжила она, — «когда тьма окутывала меня, когда я вглядывалась в юдоль смерти и желала, желала вступить в нее. Каково, думаете, приходилось мне, наблюдающей за Магнусом, Фрэнсис и Фредди? Я привыкла жить в том доме. Все его удобства и роскошь некогда принадлежали мне». Забудем про то, что на самом деле их у меня украли. Мне не стоило возвращаться в Саксби на Эйвене. Безумием было унижаться, подбирая крохи с императорского стола. Так что мой ответ — да. Я думала о самоубийстве и взяла физостигмин, так как знала, что он сделает свое дело быстро и безболезненно. Где он сейчас? Наверху. в ванной комнате. Боюсь, я вынужден попросить передать его мне. «Хорошо, мистер Пюнт. Теперь мне он точно ни к чему». Она говорила оживленно, почти с блеском в глазах. «Вы намерены привлечь меня за кражу?» «Не вижу в этом необходимости, мисс Спай», — ответил Чап. «Мы только хотим быть уверены, что препарат возвратится к доктору Редвинг». Несколькими минутами позже они ушли, и Клариса Пай закрыла парадную дверь, радуясь, что осталась одна. Она стояла неподвижно и тяжело дышала, размышляя над состоявшимся разговором. Дело с ядом ее не заботило, это теперь неважно. Удивительно, однако, что сыщики так суетятся ради ничтожной кражи, тогда как у нее украли гораздо больше. Удастся ли доказать, что Пай Холл принадлежит ей? Что если полицейский инспектор прав? Все, что у нее есть, это слова больного и умирающего человека, сказанные без свидетелей. Нет никаких гарантий, что он произнес их в здравом уме. Судебный иск о двенадцати минутах, истекших больше, чем пятьдесят лет назад. С чего начать? Да и стоит ли? Очень странно, но Клариса вдруг почувствовала себя так, Словно с плеч ее сняли тяжкий груз. Отчасти причиной тому был факт, что пюнт забрал яд. Физостигмин бременем висел на ее совести, и только взяв его, она в ту же минуту пожалела об этом. Но это было еще не все. Ей вспомнились слова Чаба. «Возможно, лучше оставить все так, как оно есть. У вас тот замечательный дом, в деревне вас знают и уважают». Ее уважают. Это верно. Она до сих пор любимая учительница в сельской школе. На деревенских праздниках у нее самый доходный прилавок. Все восхищаются цветочными букетами, принесенными ею на воскресную службу. Робин Осборн обмолвился даже, что не представляет, как обходился бы без нее. Быть может, теперь, когда она узнала правду, Пайхол лишится власти над ней. Он принадлежал ей и будет принадлежать всегда. И самое главное, это не Магнус украл его. И не судьба так распорядилась. Виноват ее отец. Человек, о котором она всегда вспоминала с нежностью, а он оказался допотопным чудовищем. Неужели ей хочется бороться с ним? Возвращать в свою жизнь, когда он так давно упокоился в могиле? Нет. Она будет выше этого. Можно навестить Фрэнсис и Фредди в Пайхолле, но в этот раз она будет все знать. Это они станут предметом насмешки. С выражением, очень похожим на улыбку, Кларисса вошла в кухню. В холодильнике хранились консервированные лососевые тевчельки и компот. То, что нужно для славного обеда. Глава пятая. «Думаю, она приняла известие на удивление хорошо», — сказала Эмилия Редвинг. «Поначалу мы не были уверены, стоит ли ей вообще говорить, но теперь я рада, что мы это сделали». Пюнт он кивнул. Они с Фрейзером пришли одни, инспектор Чап вернулся в Пайхол встречать двух полицейских водолазов, вызванных из Бристоля, ближайшего крупного отделения, где имелись подобные специалисты. Им еще предстояло обследовать озеро, хотя Пюнт уже вполне представлял, что они там найдут. Он сидел в личном кабинете врача. Артур Редвинг тоже присутствовал. Выглядел он смущенным, как если бы мечтал оказаться где угодно, только не здесь. «Да, мисс Спайд, персона довольно грозная», — согласился Пюнт. «Так как подвигается ваше расследование?» — осведомился Артур Редвинг. Пионт в первый раз встретился с супругом доктора Редвинг, человеком, написавшим портрет Фрэнсис Пай, а также, совершенно очевидно, портрет юноши, висевший на стене у него за спиной. И юноша, надо полагать, был его сын. У него было такое же смуглое, приятное лицо со слегка меланхоличным, очень английским выражением. И тем не менее эти двое отличались. Между отцом и сыном ощущалось некое напряжение, и он довсегда интересовала уникальная связь между портретистом и его моделью, исключающая всякие секреты. Так было и здесь. То, как был написан мальчик, поза, в которой он вальяжно привалился плечом к стене, согнутое колено, руки в карманах, все это указывало на близость, даже любовь. Но при этом Артур Редвинг сумел передать во взгляде парня какую-то тоску и подозрительность. Тому не нравилось быть здесь». «Это ваш сын?» — спросил он. «Да», — ответил Артур. «Себастьян, он в Лондоне». Каким-то образом эти три слова выразили самое большое разочарование в жизни. «К сожалению, мы не часто видимся», — добавила Эмилия Редвинг. Артур написал этот портрет, когда Себастьяну было семнадцать. «Портрет чертовски хорош», — заявил Фрейзер. Когда доходило до искусства, экспертом был он, а не пюнт, и Джеймс дорожил возможностью побыть на переднем плане. «Вы выставлялись?» «Я бы не прочь», — пролепетал Артур. «И вы хотели поговорить с нами о расследовании», — перебила Эмилия. «Именно так», — доктор Редвинг улыбнулся пюнт, — «оно почти закончено». Не думаю, что мне придется задержаться в Саксбина Эйвене больше, чем на две ближайшие ночи. При такой новости Фрейзер навострил уши. Он понятия не имел, что Пюнт так близок к итогу и пытался понять, кто и когда сообщил сведения, приведшие к существенному прорыву. Ему хотелось поскорее услышать разгадку преступления, а еще недурно будет вернуться к удобствам квартиры в Таннер-Корте. «Вам известно, кто убил сэра Магнуса?» «У меня есть, если так выразиться, теория. Чтобы головоломка сложилась, необходимы всего два элемента, и отыскав их, я рассчитываю подтвердить свою догадку». «А что это за элементы, если позволите спросить?» Артур Редвинг вдруг сильно оживился. «Охотно позволю, мистер Редвинг. Первый элемент занимает свое место прямо... Во время нашего разговора под надзором инспектора Чаба два полицейских ныряльщика обыскивают озеро близ Пай холла Что они должны найти? Еще один труп? Надеюсь, что нечто не столь зловещее. Было очевидно, что сыщик не намерен развивать эту тему. А как другой элемент головоломки, поинтересовалась доктор Редвинг, есть один человек, с которым я хотел бы побеседовать. Он, вероятно, не догадывается об этом моем желании, но я уверен, что в его руках находятся ключи ко всему, что произошло здесь, Саксбина саксбен -Айвене. И что же это? Я веду речь о Мэтью Блэкистоне, бывшем мужа Мэри Блэкистона и, разумеется, отце двух мальчиков, Роберта и Тома. Вы разыскиваете его? Я попросил инспектора Чаба навести справки. «А вы знаете, что он появлялся здесь?» Доктор Редвинг встрепенулась. «Я сама его видела в деревне. Он приходил на похороны жены. Роберт Блэкистон не сказал мне об этом. Он мог не увидеть отца. Я поначалу и сама его не узнала. На нем была шляпа, низко надвинутая на лоб. Он ни с кем не разговаривал и держался сзади. И ушел, прежде чем все закончилось. «Вы рассказывали об этом кому-нибудь?» Ну. «Нет?» Вопрос явно удивил Эмилию. Его появление вполне естественно. Они с Мэри Блэкистон были женаты много лет и разлучила их не ненависть, а горе. Они потеряли дитя. Мне было немного жаль, что Мэтью не поговорил с Робертом и мог бы познакомиться с Джой, раз уж был здесь. Очень жаль, честно. Смерть Мэри могла бы сблизить их. «Может, это он убил ее?» Воскликнул Артур Редвинг и обратился к Пюнду. Поэтому вы хотите найти его. Он подозреваемый. Об этом рано говорить, пока я не побеседовал с ним, дипломатично ответил сыщик. До сих пор инспектору Чабу не удалось установить его местонахождение. Он в Кардифе, сказала доктор Редвинг. Это был редкий случай, когда Пюнд пришел в замешательство. Адреса у меня нет. «Ну, я с легкостью помогу вам найти его», — продолжила врач. Несколько месяцев назад я получила письмо от одного терапевта из Кардифа. Рутинное дело. Ему потребовались записи о старой травме, полученной его пациентом. Пациентом был Мэтью Блэкистон. Я ответила на запрос и выбросила это из головы. «Имя терапевта вы назовете?» «Конечно, оно есть в деле. Я сейчас принесу». Но прежде чем она успела пошевелиться, в главный вход лечебницы неожиданно кто-то вошел. Дверь кабинета доктора Редвинг была открыта, и посетительницу увидели все. Женщина лет сорока с лишним, неброской внешности, круглолицая. Это была Даяна Уивер, которая пришла, чтобы провести в лечебнице ежедневную уборку. Фионт точно знал, когда она приходит. Именно ради нее... Он на самом деле явился сюда. Со своей стороны она удивилась, застав здесь людей в неурочный час. «Ой! Прошу прощения, доктор Рединг, воскликнула она. «Может, мне прийти завтра?» «Нет-нет, прошу вас, проходите, миссис Уивер!» Женщина прошла в кабинет. Атти Куспюнт встал, уступая ей место, и она села, беспокойно оглядываясь. «Миссис Уивер!» — начал он. «Позвольте мне представиться!» «Я знаю, кто вы такой», — перебила Даяна. «В таком случае вы должны понимать, почему я хочу поговорить с вами». Сыщик помедлил. Ему не хотелось волновать эту женщину, но выбора не было. В день своей гибели сэр Магнус Пай получил письмо, где речь шла о новых домах, которые он собирался строить. Это затея обрекала на уничтожение, Динглделл. Вас не затруднит ответить?» Не вы ли написали его?» Миссис Уивер промолчала, поэтому Пюнт продолжил. «Я выяснил, что письмо было напечатано на машинке, находящейся в этой самой лечебнице, и доступ к ней имели всего трое — Джойс Андерлинг, доктор Редвинг и вы». Он улыбнулся. «Должен добавить, что вам ни о чем переживать. Не считается преступным деянием отправить письмо протеста, даже если оно написано слегка рисковатым тоном. Также я ни на минуту не допускаю, что вы могли реализовать угрозы, обозначенные в послании. Мне только необходимо знать, как оно попало к адресату. И потому я повторю вопрос. Вы написали его?» Миссис Уивер кивнула. На глазах у нее крупными горошинами выступили слезы. «Да, сэр. «Спасибо. Я понимаю, что вы были расстроены и вполне справедливо угрозой этому лесу. Нам просто ненавистно видеть, как с деревней так обращаются без веской на то причины. Я обсудила это дело с мужем и со свекром. Они целую жизнь прожили в Саксбе на Эйвене, как и все мы. Это особенное место. Нам тут новые дома не нужны. Никто не просил их строить. А тут еще Дэлл. Начнется здесь, а где закончится? Посмотрите на Тоубери и маркет Бейсинг, шоссе, светофоры, эти новые супермаркеты. Деревни опустили. Люди теперь просто проезжают через них и. Она секлась, потом обратилась к Эмилии Редвинг. Вы уж простите меня, доктор. Мне следовало спросить у вас разрешения, я действовала сгоряча. «Не переживайте», — сказала врач, — «я ничуть не сержусь. По правде говоря, я даже согласна с вами». «Когда вы передали письмо?» — спросил Пюнт. «В четверг вечером. Я просто подошла к двери и просунула его в щель». Миссис Уивер понурила голову. На следующий день, услыхав, что стряслось, что сэр Магнуса убили, я не знала, что и подумать. Пожалела, что передала письмо. Не в моем обычае поступать так необдуманно. Честное слово, сэр, я не желал ему ничего плохого. Еще раз повторю, что письмо не имеет отношения к случившемуся, заверил ее Пюнт. Но есть один вопрос, который я обязан вам задать, и вам следует хорошенько поразмыслить, прежде чем дать ответ. Он касается конверта, в котором находилось письмо, и в особенности адреса. Да, сэр. но пюнт не договорил произошло нечто странное он стоял посреди комнаты отчасти опираясь на прогулочную трость но по мере разговора с миссис уивер эта его опора на трость становилась все более заметной потом он очень медленно покачнулся в бок фрейзер увидел это первым и вскочил чтобы поддержать его и очень вовремя едва он успел подхватить пюнда Ноги у сыщика подкосились, и он повалился на пол. Доктор Редвинг сразу вскочила. Миссис Уивер испуганно смотрела на происходящее. Глаза Атекуса Пюнда были закрыты. Лицо побледнело. Он, похоже, совсем перестал дышать. Глава шестая Когда он очнулся, доктор Редвинг была рядом. Пюнд лежал на поднимающейся кушетке. которую врачи используют при осмотре пациентов. Он пробыл без сознания меньше пяти минут. Доктор стояла над ним. На шее у нее висел стетоскоп. Ее явно обрадовало, что сыщик пришел в себя. — Не шевелитесь, — сказала она. — Вам стало плохо? — Вы осмотрели меня? — спросил Пюнт. Послушала сердце и проверила пульс. Возможно, обморок вызван усталостью. — Это не усталость. Висок пронзала боль, но сыщик не обращал на нее внимания. «Не стоит утруждаться, доктор Редвинг. Мой врач в Лондоне объяснил мне мое состояние, а также назначил лечение. Буду благодарен, если вы позволите мне отдохнуть здесь еще несколько минут. Но больше вы ничем не сможете мне помочь». «Разумеется, вы можете остаться», — сказала она, продолжая смотреть пюнду в глаза. «Она неоперабельна?» Вы видите то, чего не замечают другие. В мире медицины, детектив, вы. немного грустно улыбнулся Пюнт. Мне сказали, что ничего уже сделать нельзя. Вы выслушали второе мнение. Оно мне не нужно. Я знаю, что времени у меня осталось совсем мало. Я это чувствую. Печально слышать, мистер Пюнт. Эмилия подумала немного. Ваш коллега, похоже. Не в курсе вашей проблемы. Я ничего не сказал Фрейзеру и предпочитаю, чтобы так оставалось и впредь. Не беспокойтесь, я попросила его удалиться. Миссис Уивер и мой муж тоже ушли. Я сказала ему, что мы с вами придем в герб королевы, как только вы почувствуете себя достаточно хорошо. Мне уже немного лучше. С помощью врача Пюнд принял сидячее положение. и достал таблетки, которые носил в кармане пиджака. Доктор Редвинг принесла стакан воды. Ей удалось прочитать название препарата на упаковке: Дилаудит. Это гидроморфон, сказала она. Хороший выбор, быстродействующее средство. Но вам следует соблюдать осторожность. Он может вызывать усталость, а также быстрые перемены настроения. Я действительно «Устал», — согласился Пюнт. «А вот мое настроение отличается завидным постоянством. А существо буду с вами искренним, оно почти радостное». «Возможно, причина в вашем расследовании. Вероятно, вам очень помогает концентрация, и вы сказали, что расследование продвигается успешно». «Именно так. А когда оно закончится?» «Что тогда?» Когда оно закончится, доктор Редвинг, у меня не останется никаких дел. Пюнт с трудом встал и взял трусть. А теперь я предпочел бы вернуться в свой номер, если вы не против. Они вышли вместе. Глава седьмая. На другом конце деревни из озера появились полицейские водолазы. Реймонд Чап. стоял на поросшем травой берегу и смотрел, как они выкладывают перед ним обнаруженное на дне. Инспектор удивлялся, откуда пюнт знал, что именно они найдут. Тут были три блюда с изображениями морских нимф и тритонов, узатый сосуд, на котором кентавр гнался за обнаженной женщиной, несколько длинных ложек, температурий или перечница, Ее, видимо, использовали для хранения ценных приправ, а еще россып монет, статуэтка тигра или другого похожего существа и два браслета. Чап отлично понимал, что он рассматривает. Это был клад, похищенный у сэра Магнуса Пая. Когда он позвонил в полицию, ему описали каждый предмет. Но зачем кому-то красть сокровища только для того, чтобы тут же его выбросить? Теперь он понимал, что грабители обронили одну вещицу, найденную Брентом пряжку, по пути через лужайку. Они пришли на берег озера и бросили остальную клад в воду. Их застигли врасплох при попытке уйти. Собирались ли воры вернуться и забрать добычу в другое время? Но это не имело смысла. «Похоже, это оно и есть», — сказал один из водолазов. «Чап». посмотрел на лежащие у него под ногами отдельные предметы, все из серебра. Тут было очень много серебра, облескивающего в лучах вечернего солнца.